Территория Европейского Союза Портсмутская трасса Амалиенборг. Четверг 36.03.22-21.24. До темноты еще час с небольшим. Однако агенте Сатурн предпочла остановиться на ночевку не в чистом поле, а в форте Заправки. Название Амалиенборг на большой развесистой вывеске над воротами мне не знакомо но сама расшифровка названия очевидна, ибо владеет заправкой семейства Борг. Громогласный и радушный Йен, судя по акценту австралиец, и его супруга, смоглая евразийка Амалия. Примечание. Евразийцы. Введенный британскими антропологами в XIX веке термин для метисов европейской и восточной расы. Изначально возник в Британской Индии, где таких метисов в силу известных причин хватало, Далее распространился на Юго-Восточную Азию и Океанию. О том, что сплошными евразийцами населены вся Средняя Азия и Пол-Сибири, вспомнили существенно позднее. Которое так тараторит, что понимаю я хорошо, если одно слово из четырех. Амалия и Йенборг. Ага, а вовсе не главной резиденции датских королей, хотя, конечно же, хозяева имели в виду и эту игру слов. Еще тут есть трое сыновей шкодно-подростковых лет и старый то ли батрак, то ли младший компаньон, которого нам так и не представили. Еще раз повторяю: название «Амалиенборг» в применении к этой заправке я ранее не слышал. Однако в прошлом году здесь бывал дважды, только она тогда именовалась Господарие Илиана на румынском наречии вроде как хозяйство Илианы, в честь хозяйки Илианы, что очевидно. И сию Ильяну За сотрудничество с бандитами, патрульные взяли на горячем, отдали под суд с перспективой как минимум нескольких лет каторжных работ. Но ну, оборги где-то после упомянутых коллизий выкупили у ордена выморочное имущество и переименовали точку. Но, разумеется, весь нужный сервис при большой дороге постарались сберечь. Само собой, сберегли они и ту часть имущества, которую сочли полезной. В частности, старая 37-миллиметровка — ПАК-36 по-прежнему служит частью обороны периметра. Только теперь она не установлена прямо напротив въезда, а скромно пристроилась в полуразобранном сарайчике и держит сектор вдоль дороги до поворота на север. В другом углу участка на кустарной турели установлен ПТРС. Полный набор противотанковых средств. То ли хозяева настолько опасались визита банды на броневиках, то ли решили таким образом сэкономить. Само по себе симоновское «Ружжо» образца 1941 года стоит куда меньше пулемета, а патрон 14,5, хотя и дороже стандартного винтовочного калибра, но единичный предупредительный выстрел из ПТР выходит дешевле пулеметной очереди при как минимум не худшем психологическом эффекте. И еще что здесь улучшилось в сравнении с тем, что было при «Илиане» — уют. Как-то отдыхать стало светлее и приятнее. Поготовки ничего особенного. Куховарит ен нормально и приятственно, но не так, чтобы ах. А вот общее ощущение тепла и уюта обеспечить Боргам удалось вполне. Две канистры валлийского пива в дополнение к местной выпивке бойцами принимаются более чем благосклонно. Агентесса Торн сухого закона в пути от подчиненных не требует, лишь бы не напивались. Ну а с пары-тройки кружек нарыла этим гавриком ничего не сделается. Кроме нас, в Амалиенборге ночуют сегодня еще семь человек. На трех и веку следуют из Орлеана в Портсмут. По-моему, для такого маршрута колонна слабовата. С другой стороны, самый опасный участок они вроде как уже миновали. Впрочем, не мои трудности. И вот один из них, переговорив с Амалией, он, похоже, ее акцент разбирает лучше, передает хозяйке коробочку с компакт-диском. И вскоре один из Боргов-младших влезает на стремянку, и сей диск в проигрыватель, включив телевизор. Кстати, при Ильяне я такой техники тут не помню. Не плазмы, конечно. Массивный старый ящик, килограммов этак на 20. Но работает же. С телевещанием на такой дистанции от больших городов тут, само собой, никак. Однако посмотреть фильм с видеодиска почему нет? На диске оказывается, впрочем, не фильм, а запись шоу из нью «Mortal Mother». «Смертельный лабиринт». Аха, получается, это засняли на видео ту, с позволения сказать забаву, о которой рассказывал круг еще на Асьенде Рош-Нуар. Большой ангар с двумя входами, разделенный передвижными бетонными переборками, и пара дебилов-дуэлянтов, которые берут по ружжу и устраивают в этом лабиринте дум до первого фрага. «Смертельный лабиринт. Спецвыпуск. 4 на 4 звучит из динамиков. Секунд через десять до меня доходит. Роняю стакан и врываюсь за спины телезрителей, взглядом вцепившись в экран. А не Комментатор тем временем излагает. У каждого участника один пистолет калибра 9 мм и два магазина по 8 патронов. Разрешено использовать оружие, у которого емкость магазина превышает оговоренный стандарт, однако зарядов в каждом магазине должно быть только 8. На экран выводят две таблички с выбранным оружием на первую и вторую команду соответственно. Команда 1. Beretta M1 Tarik, мак 50, Ziegsauer P210, Ziegsauer P210. Команда 2. Heckler Koch, USP Expert Elite, Radom виз 35 Taurus PT-92, Вальтер P38. угу Первая команда — это «Асиенда нуар знакомый мне «Тарик» и два «Зига» из персонального арсенала Берната. плюс французский «МАС» 50-го года. Живьем я этого пистолета не видел, но по отзывам вроде неплохо. У команды номер два, которая в владении «Шварцфельс», странная смесь стволов. Современные Хеклеровский УСП и бразильский клон «Беретты» и ветераны Второй мировой штатный «Вальтер Вермахта» и уважаемые по обе стороны фронта Польский Виз. Полуклон кольта. Комментатор всячески разливается насчет скорострельности и точности боя всех заявленных моделей, но я эту лапшу пропускаю мимо ушей. Дистанции работы в бетонном лабиринте никакие, особая точность ни к чему, не промазать, лишь бы ствол своим был привычным и удобным. По традиции смертельного лабиринта имена участников не называются, а лица закрыты спецназовскими шапками-масками но я четко различаю в команде номер один массивную тушу Адама, а среди их противников — Амбала Мейнарда и высокого сухощавого Рольфа. «До начала считанной секунды бойцы обсуждают стратегию. Последнее приготовление!» — надрывается комментатор. Потом в передаче, словно за ленточкой, вставлен перерыв на рекламу. На экране ролики борделя о разноцветной жемчужины», «Казино. Верный шанс». Абсолютно честной лотереи «Бриллиантовая рука» и некоторых других завлекательных сервисов и заведений славного города нью -Рино. Перевожу дух, оглядываюсь. Карина и Ингульф с любопытством смотрят то на меня, то на телевизор. Наверняка гадают, откуда это у меня вдруг такой ярый интерес к бандитским развлечениям. Ведь оба меня где-то как-то знают, и с моим модус-вивенти подобный не сочетается? Конечно, не сочетается. Однако тут случай особый — личный массаракш. Конец рекламного блока — гонг. Съемки с двух камер. Обе команды входят в лабиринт с двух сторон. В самом ангаре камер немного. Ну и понятно, чай не пейнтбол. Подставлять хрупкую и дорогую видеотехнику под выстрелы желающих мало. А таких камер, чтобы выдерживали попадание даже и пистолетной пули, в рину железно не водится. Несколько объективов снимают с потолка, давая картину примерно третьей лабиринта. Много слепых зон. Комментатор это прекрасно осознает и всячески нагнетает обстановку, снимая показатели по более дешевым датчикам фотоэлемента. Ага, вот первая команда вступила в квадрат 2-7. А кто-то из второй команды уже в квадрате 3-7. Они наверняка слышат шаги друг друга. Перегородки держат пулю, но они не доходят до крыши ангара. Хруст подошв по гравию легко разобрать. Мы сами проверяли. Выстрелы. Хрип. Крупным планом камера с дистанционным управлением и фокусировкой. Продвинутая в городе пяти семейств техника, однако. Оседающее на землю тело и кровавое пятно на бетонной стене. Победитель тратит еще одну пулю на контроль и забирает у покойника Зиг, готовый теперь бить сразу из двух стволов. Большой привет от Джона Ву. Еще стрельба. И еще, где-то под камерой, в основном вне. Еще один перерыв на рекламу. Пристрелил бы режиссера. Балабола комментатора тоже можно за компанию. По сюжетной части к организаторам смертельного лабиринта претензий как раз нет. А вот насчет операторской и режиссерской работы проколы тут серьезные. Чай на диске, не прямая трансляция. Могли бы постараться донарезать кадров, чтобы зрелищнее было. Не надо спецэффектов. Вся соль шоу Массаракш в самом, что ни на есть, махровом реализме. Его не нужно портить, но только благородить правильной подачей заиграло бы громче и ярче. А так, мельтешение за кадром, пространное изречения и голый итог. Мне достаточно итога, да, но другим-то нужно именно зрелище. В конце концов все затихает. Из ангара, зажимая левой ладонью простреленный бок, вываливается последний выживший. В правой руке тарик стволом вниз. По очкам победа первой команды, владение рош-нуар. Но я и так вижу, что этот выживший не бородатый громила Адам Жескар и не плотный, невысокий Бернард Дютрамбле. Пропорции другие. Все, выдыхаю я, залпом всасываю стакан холодной воды и усаживаюсь за стол рядом с Ингольвом. Получилось, Масаракш, так, как и запланировано. «И что это было?» — интересуется он. «Развалинами Рейхстага удовлетворен», — отвечаю я. «А подробнее?» Цитату, разумеется, Карина узнает, но что и почему, она не в курсе. Можно и подробнее, уже не секрет. И вкратце рассказываю. Ингольф издает восхищенный свист, выражение лица агента Торн расшифровать я как-то даже затрудняюсь. «То есть вы заведомо отправили четверку наркобаронов на смерть, Влад?» Наконец, говорит она. «Да, конечно. По наркотикам, правда, только тьорринги. У Асиндадус Рошнуар чуть другой профиль, но не из-за моральных принципов. Просто так хост-часть сложилась. Очевидно ведь, что в открытой дуэли первые пули достались бы им. Напарники-наемники Жескара и Трамбле руб за стоп получили инструктаж первыми валить тьоррингов. И у их противников то же самое». Иначе просто случиться не могло. Как только они согласились на ковбойскую дуэль, сами подписали себе приговор. «И просчитали вы это, еще находясь у них в плену?» «Конечно. Потому им такой способ решения проблем и предложил. Не люблю, знаете, оставаться в долгу». Карина качает головой. «А ведь и вам, и вашим приятелям повезло уйти оттуда целыми, можно сказать, малой кровью». Даже и выкуп, я так понимаю, оказался, по вашим возможностям, не чрезмерным. Лично для меня не чрезмерным. Но вы же понимаете, дело тут не в деньгах. Я-то понимаю. Другие могут не понять, передергивая плечами. Другим и знать незачем. Тем не менее, сами ваши наркобороны знали, кто им предложил такой вариант сведения счетов. Они не поняли, почему. Они не догадались, каков будет итог, иначе не отправились бы в смертельный лабиринт. Но кто они знали? Мог знать и кое-кто из их окружения. То есть теоретически сведения эти могут получить наследники обеих плантаций. И если наследники окажутся поумнее, могут сообразить, а потом захотеть рассчитаться? Ну, усмехаюсь я, тот, кто сумеет сообразить, что сотворил все это один я, пленный и безоружный кролик, скорее всего, сообразит так же, что на свободе я могу немного больше. Если только кто-то решит специально натравить их на меня, подав только общую часть расклада в нужном ключе. Ну и оно вам надо, а? Я подобным не занимаюсь. Я тоже. Но при планировании учитываю, что кто-то дозаймется. Вам не кажется, что это паранойя? Она самая. Помогает выжить. Иногда. А жить не мешает? У каждого свои недостатки, хмыкаю я. Или, если цитировать сию сцену в оригинале, «Nobody is perfect». Карина вдруг ухмыляется. «Был у меня знакомый», — так он эту цитату завершал. «I am nobody». Надеюсь, прозвище у него после этого было «Мистер Совершенства». «Ну уж точно не Марти Поппинс», — тихо смеется она. Территория Ордена, окрестности города Порто-Франко, пятница, тридцать Ночь в Амалинборге проходит без каких-либо эксцессов. На рассвете следуем прежним ордерам на северо-восток и на северную дорогу в пяти верстах западнее главного мегаполиса восточного побережья выезжаем в начале шестого вечера. Карина командует остановку. «Все, ребята, рада была с вами поработать», сообщает она бойцам. «Но дальше нам в разные стороны. Вам на базу, все документы у Мора, а мне в город. Влад, подбросите до блокпоста». Да блокпоста, пожалуйста. Так-то мы в Порто-Франко заезжать не собирались. Солнце сядет где-то часа через два. Вполне успеем добраться, ну, хотя бы до немецкой территории. Не хотите, не заезжайте. От КПП сама дойду. Вещей у меня немного. Вытаскивает из Тойоты средних размеров Паул. Тогда, конечно, садитесь. Через несколько минут прощаемся у блокпоста. Будет возможность, передайте мои наилучшие пожелания фрау Бригитте. Разумеется. Удачи вам. И спокойной ночи. Да уж, не помешает, — бормочет Ингульф. Но главное, эта трассе у немцев обычно тихо, а вот в глубинке, ближе к нам. На что я пожимаю плечами. Вот и посмотрим, что там творится ближе к вам. Территория Европейского Союза. Город Веймар. Суббота, 38.03.22. 07.51. Заночевать нам вчера пришлось на ферме, примерно в сотне верст к северу от аэропорта и базы патрульных сил. Инглеву хоть и нелегко было вылезать из машины, зато за ночлег он расплатился красочной историей о битве, в которой была получена рана. Ну и там же, само собой, взят трофейный геленд. Кто не верит, может сам взглянуть. Он на буксире везем. Кряжестый ост-зеец Вильям, пожалуй, понимает, что было все не совсем так. Но зачем же портить добрую байку? Нам, начлег и ужин, ему, супруге и детям, почесать язык со свежими людьми. Все в прибытке. А на рассвете отбываем по европейской дороге дальше на север, строго вдоль полотна чугунки. Интересно, если ветка от Порто-Франко до Бас официально зовется первой железной дорогой, то это как, вторая или в честь автотрассы европейская? В общем, катим себе потихоньку, благо никто не мешает, и к восьми утра въезжаем в аккуратный такой классический немецкий городок. Очень похож на заленточные из тефтонской глубинки. Имел возможность повидать. Одно- и двухэтажные домики цветного кирпича, обилие клумб и подстриженных деревьев изгородей. Красиво и тихо. Цивилизация Массарекш. Последнее я, наверное, произношу вслух. Потому как гренландец весело откликается. «Цивилизация, да! Город, который никогда не будет столицей немецкого анклава!» «Ну да, Берлин у них где-то в другой стране». «Да не в том дело!» — смеется он. «Просто немцы совершенно не хотят жить в Веймарской республике!» «А, ну да, понимаю. Значит, Веймар. Слышать — слышал, родина гет как-никак, но в Старом Свете не бывал». Ну, посмотрим на Веймар Новоземельный. Все равно проезжать. Навстречу нам по просыпающемуся городку неспешно катит джипчик бело зеленой окраски с надписью «Полицай» на борту. Удивляет меня тут не надпись, а очертания полицейского вездеходика. Очень уж смахивает на нашу лудскую Луизу. Volkswagen Илтис», — поясняет Ингульф, «для города и поездок без груза самая, пожалуй, лучшая машинка из доступных». Гелленд мощнее, само собой, Так не везде мощность нужна. А как в сравнении с Маттом и самураем? Сузуки в одном классе, но сидеть приятнее. Мат тянет немного лучше, зато прожорливее. Так, здесь сверни направо, поближе к берегу. Вроде тачками торговали в той стороне. Память гренландца не подводит. На площадке под вывеской Volkes Wagens ждут покупателей два таких же Илтиса, но без полицейского маячка — и стандартного армейской зеленого колеру, а на смотровой эстакаде механик копается в потрохах фольксвагеновского же транспортера, второго, кажется, поколения. Голубой лупоглазый микроавтобус вроде нынешних японских. Останавливаемся у ворот. Навстречу нам выходит крепкая фрау лет этак за сорок, кирпичный загар на кирпичной же выразительности морде лица, да и фигура пропорциями от того кирпича не сильно отличается. Госпожа Биата Фольке в автосалоне хозяйка не единоличная, однако сегодняшняя смена ее и вопрос купли-продажи она вполне может решить самостоятельно. Замечательно! Поторговаться с ней за наш Гелендваген Ингульф решает сам и вполне квалифицированно раскручивает фрау Биату на 29,5 штук. Получает чек на Рейнландбанк, банк Светский приподнимает шляпу и командует новый маршрут. Кстати, а железо ты продавать не собираешься? Уточняю я, когда мы проезжаем мимо явной оружейной лавочки. В витрине, правда, скорее охотничьи штуцера, чем пулеметы. Но купить наверняка купит. Хм, неверно. Знаешь, сам сомневаюсь. Автоматы, в принципе-то, и у нас в Мидгарде найдется, кому отдать. На твоем месте я оставил бы автоматы и несколько пистолетов. Сам решай, сколько твоим там надо. Пулеметная спарка — самое оно в обороне периметра. Думаю, лишний и в Мидгарде не будет. «Хеклеровский МП-5 хорош для города. Нужен ли у вас? Тебе виднее. Трещотки мини-узи с ингренами точно лучше продать, если только ты не штурмовик. Ну а кому и зачем в здешних раскладах может пригодиться бенелька, я вообще пас». «Дробовик как раз штука полезная для охраны дома и для охоты. А вот с остальным ты прав. Тогда давай продавай все четыре трещотки, а пистолеты пока пусть полежат. Кушать они всяко не просят». Минус четыре ствола и плюс двадцать семь сотен, с учетом сданной вместе с ингренами россыпи патронов 9 курц. Сумму продавец отсчитал наличными, в основном сотнями. И уже в машине, сложив кучку банкнот в тот самый унаследованный от Янеза чемоданчик, задумчиво говорю, мы с тобой совсем забыли обсудить один момент. Который? У нас с испанского дела больше ста кусков добычи. — Мадрид сказал, все наше? Возвращать взносы за касса Дорадо не нужно? — Как делить будем? По-братски или поровну? — По справедливости, — спокойно ответствует гренландец. — Влад, бабки эти, как там у вас говорят, халява? Мне за труды заплатят в другом месте. Тебе, думаю, тоже. А вот эти... Мы же оба знаем, что ссориться из-за них — последнее дело. — Согласен. — И все-таки, кому сколько? Сорок штук я в валлийском банке уже положил на счет. Значит, твоих в общей куче еще шестьдесят. А остаток мне, включая оружие. Добро? Без проблем. Отсчитываю шестьдесят тысяч колодами и россыпью вполне уместилось в два автоматных подсумка, а чемоданчик с остатками передаю Ингальву. Чек за Геленд тоже твой. Ну да, сейчас я оформлю. С Рейнланд банком наши часто ведут дела. Для оформления, правда, Гренландцу нужно выбраться из машины и доковылять хотя бы до банкетки в приемной, что он при моей поддержке и проделывает. Операционистка, миниатюрная кореянка, а может, китаянка, на бэджике у нее прописано типичное такое восточное имя Адель, выходит к раненному клиенту сама. Чек в и солидную кучу игральных карт Ингульф вносит на расчетный счет, чем удовольствуется, мол, нет смысла таскать столько наличности. Вообще он прав. Уточняю, кто у Рейнландбанка числится в партнерах. Отлично. Северный торговый есть, значит, в протекторате могу получить все сполна. Вываливаю в окошко с килограмм пластика, оставив на карманные расходы пару колод, и та же операционистка выдает мне взамен всего одну карточку, раскрашенную серо-синими волнистыми полосами. Все. Имеем счеты здесь. Закрыты кодовым словом. Для сохранности. Ага. Территория Европейского Союза, окрестности города Мидгард. Воскресенье, 39.03.22. 07.15. Дороги как таковой тут нет. С самого утра медленно петляя между холмов, держа общие направление на северо-восток. Уже недалеко, обещает Ингольф, от силы сотни верст, а то и меньше. Вчера на ночлег остановились только потому, что по темноте тут вообще передвигаться не стоит. И рельеф сложный, и северные соседи непростые. Будь дело в более цивилизованных краях, прихватили бы пару-тройку часиков по темноте, но ночевали бы уже в городе. Северную часть горизонта прикрывает обильно поросший лесом хребет Кам. Снежных вершин не наблюдается, изобилие голых скал тоже так что вряд ли их хребет в здешних местах сильно выше трех километров, скорее даже меньше будет. Чем-то похож на крымские и карпатские склоны. — Это здесь обитают ваши хунхузы? — Где-то тут. — Но где именно? — Локи их разберет. — Ворчливо отвечает гренландец. — Парочку гнезд мы с помощью бунтасовских горных стрелков вычистили. Еще одно накрыли сами китайцы со стороны Шанхая. Но в лесах этих, сам видишь, три дивизии могут гулять и не встретиться. Три дивизии еще снарядить и кормить нужно. Поэтому они дивизиями и не бегают. Сотни уже много. Ну, сотня бойцов даже и без тяжелого оружия может натворить дел, если народ умелый. С другой стороны, китайцы никогда не числились великими бойцами, а хунхузы именно китайцы и есть. Вернее, бандитствующей группы китайского происхождения на местном жаргоне. Впрочем, исторические прототипы их, которые из староземельного преамурья XIX века, навряд ли имели принципиально иной этнический состав. С третьей стороны, Господь сотворил людей сильными и слабыми, но полковник Кольт уравнял их шансы. В смысле, чтобы освоить на достойном уровне огнестрельное оружие, совершенно не обязательно быть великим воином, личным опытом готов поручиться. А с четвертой стороны, сам порох, как и первые в известной истории огнестрелы, изобрели именно китайцы, и если даже Катюши Джуге Ляна отнести к ведомству мифологии, примечание, Джуге Лян, годы жизни 181 по 234, китайский полководец и государственный деятель эпохи Саньго. «Китайское троицарствие. Третий век», а также персонаж классического китайского романа Ло Гуанцчжуна Троецарствие Четырнадцатый век» и широкой публике более известен воплощением литературным, то гаубицы Тимучжина совершенно точно реальны. Примечание. Тимучжин, 1155-1162-1227, он же Чингисхан, в представлении не нуждается. Артиллерия в его армиях действительно имелась среди прочего парка осадных орудий с китайскими инженерами прионых. Вот только понадобился сам товарищ Тимуджин и дальние рейды его туменов, чтобы об этих гаубицах услышали за пределами Китая. В общем, хунхузы из общих соображений. Противник не самый опасный. У латинусов репутация серьезнее. Однако и расслабляться раньше времени не стоит. Из общих соображений же. Словно отвечая этим мыслям, перед машиной взбивает фонтанчиками пыль автоматная очередь. Жму на тормоз. Ингульф сдавленно ругается. Очевидно, от резкого движения разберегил рану. А я сразу же понимаю, что сотворил большую ошибку. На тренировках нам как раз этот момент упоминали ветераны Афгана и обеих чеченских. Мол, если вдруг на машине попал под обстрел, давай полный газ и прорывайся, а вовсе промахнуться. А вот стоящего железно расстреляют аки в Акифтили. По нам, однако же, огня не открывают. Уже повезло. Впереди из-за гребня холма появляются двое. Еще одного краем глаза засекаю слева. Ингульф, конечно, до своего Галила уже дотянулся. Однако работать он, не способный толком передвигаться, может только в довольно узком секторе. Да и я за лобовым стеклом скорее сам стану мишенью, чем смогу сделать что-то путное. Двое спереди приближаются. Тот, что слева, вроде как тоже. Его я толком не вижу. А вот передние явные китайцы. Мелкие и узкоглазые, с калашами в руках. Кунхузы? Вот этого на них не написано. Одеты в какое-то рванье, иначе не назовешь. Вместо ботинок — мокасины и обмотки. Первым к машине, однако, подбирается тот, что слева. Вежливо стучит по дверце. Отклоти пожалуйста» по-английски с сильным акцентом. Но, в общем, понять можно. За ленточкой я работал в международной конторе а так программеры из кантонского филиала говорили плюс-минус также. Ну, раз «пожалуйста», и люди вообще разговаривают, а не стреляют, есть шанс выкрутиться. Опускаю стекло и с максимально уверенным видом спрашиваю. — Что вам нужно? — Нужно мидгайд с колеем. — Однако автостопщики, мессерэкш. «Ингольф, у тебя там есть свободный оружейный баул?» Гренландец молча перебрасывает мне сумку, а я выпихиваю ее в окошко китайцу. «Магазин отсоединить от оружия? Убрать сюда. Пистолеты тоже. Все трое». «Забавно. Именно так они и делают. Что ж, оно и к лучшему. Сумку поставьте на переднее сиденье, а сами залезайте в салон». Ничего, как-нибудь поместится. «Да, у них по карманам могут быть припрятаны запасные пистолеты-ножи. Да хоть бы и гранаты. И на короткие Ингульф сделать ничего не успеет. Однако расстрелять фургончика не могли и так. Китайцы решили попросить добром. Значит, стоит ответить тем же. Довезем до Мидгарда и посмотрим, что все это значит. Территория Европейского Союза. Город Мидгард. Воскресенье, 39.03.22. 08.22. Под прицелом двух тяжелых пулеметов и дозорного я аккуратно, держа руки подальше от оружия, вылезаю из машины. Выпускаю в карантинную зону трех китайцев, помогаю выбраться из салона Ингельву, который обменивается с дозорным несколькими фразами на непонятном языке, предположительно все том же норвежском. И после этого на меня народ уже смотрит как на гостя, а повышенное внимание уделяют автостопщикам. Выгружаю сумку с их стволами... Сдаю все тому же дозорному. Разберутся. Да, мне, конечно же, любопытно. Однако я в Мидгарде еще не заработал особого статуса. Что доведут до общего сведения, то услышу и я. А пока мне еще надо Ингульва подбросить к самому дому. Большинство новоземельных городов построено по американской сетке параллельно перпендикулярных улиц. Оно так не только в здешней Америке, но и на русских территориях, и на валийских, испанских, и итальянских, то же самое, с поправкой на рельеф. Но не получается прямой набережной в Новой Одессе или Порто-Франко, коли берег изгибается пьяной синусоидой. Мьюрино, стотысячный мегаполис пяти семейств, хоть и американский, но планировку имеет куда более странную. Видел я его, конечно, только частично, но все равно с прямыми центральными проспектами Там соседствуют закоулки и закрытые зоны, куда без приглашения соваться определенно не рекомендуется даже местным. Особенно местным, учитывая взаимоотношения тех самых семейств. И вот имеем Мидгард, еще одно исключение из квадратно-гнездового правила. Океанские волны здесь выгрызли у подножья Камских гор бухту изрядной глубины. С северной, горной стороны, она чуть напоминает скандинавские фьорды, Живьем не видел, только на картинках. Но в целом сходство есть. Те же поросшие лишайником и кустиками крутые скалы. Деревья почему-то в непосредственной близости к морю тут не растут. Южная же сторона бухты представляет собой сплошную россыпь каменистых островков, густо обросших кораллами. Это уже ближе к Средиземноморским берегам, то ли Греции, то ли Турции. Забавное соседство, да. Тем более, что климат здешний смахивает скорее на старосветскую Северную Испанию. Мнение не мое, Ингульва, он там плавал. И вот примерно в километре от вершины бухты с гор струится ручеек. Сейчас струится, весело журча. К концу сухого сезона медленно сочится, и воды еле хватает на потребности городка. А вот в разгар мокрого сезона тут целый водопад, способный размыть и снести половину капитальных строений. Что с первыми поселенцами и случилось? 43 человека погибли на месте, три десятка семей остались без крова. Два построенные в авральном порядке длинных дома, а по сути своей барака, в которых они вынуждены были ютиться до весны, до сих пор стоят, теперь уже в роли складских помещений. Вот от этого ручейка по берегу фьорда километровой полосой и выстроен Мидгард. Однако главная, она же единственная улица, на которой две легковушки разъехаться кое-как могут, А вот два грузовика только в специально расширенных карманах. К самым дальним домам подъезда вовсе нет. Население города что-то около трех сотен душ. Промышляют рыбалкой и огородами. А еще, этого мне гренландец уже не говорил, но догадаться нетрудно, контрабандой всякого товара в Китай и Онова. Странно было бы, обитая прямо на китайской границе, с полным доступом к морю, то бишь к самому дешевому транспорту, и таковой ресурс не использовать. По указаниям Ингульва добираюсь до средней величины домика. Фахверк — первый этаж из дикого камня на известковых швах, а над ним — полумансарда из нетолстых стволов местной не то ели, не то пихты. Навстречу выбегает целая компания. То ли издалека узнали фургончик, то ли из КПП успели сообщить. Три женщины в цветных блузках и бриджах, седобородый, но далеко еще не старый мужик в просторном плаще ветровки, и восседающий у него на плечах карапуз. Дверцу салона открывают без моего участия, и гренландцы буквально выносят наружу, окружив семейной заботой, что семья невооруженным глазом видно — охи, ахи, радостный виск и сплошной треск на местном норвежском. Ухмыляюсь, вылезаю из машины, и тут седобородый отрывается от общей кучи, оставив в ней карапуза, и направляется ко мне. «Sprechen Sie Deutsch?» — интересуются моими познаниями в немецком. В целом понятно, но с очень явным акцентом. Так что я отвечаю. «Я оба English ist passiert in ambassador. Примечание. «Да, но не предпочитаете ли английский?» Немецкий. Тоже верно. По-английски оно надежнее будет. Не без облегчения кивает седобородый. Слабо выраженный северо-восточный янкисовский говор. Так, навскидку кентукки. — Вас Ингульф взял сменным водителем? — Нет, — усмехаюсь я. — Это он у меня был вроде как водителем. Вместе работали. Не бросать же напарника. — Тогда большое вам спасибо. И если мой зять оказался настолько дурно воспитан, что еще не пригласил вас в гости, позвольте сделать это мне. Протягивает руку. — Ульрик Ларсон. И можете просто по имени. — Владимир Щербань. Лучше просто Влад. — Пожимаю лапу. — Крепкую. Хоть в армрестлинг старика отправляй. Хотя не исключено, что он подобным делом развлекается и без меня. Оллерик шевелит мохнатыми белыми бровями. «Имя русское, но на русского вы не очень похожи. Тут долгая история. Оглядываюсь. Давайте, наверное, я пока машину загоню куда следует, а то мы всю улицу перекрыли. Вы снова правы. Сейчас открою гараж». Пока об Ингольве проявляет усиленную заботу прочие семейства... Заодно, руб за сто выплатов основные подробности, меня под крыло принимает его тесть Ульрик. Явный глава семьи, столб общины и прочее. Чувствуется. Показывает гостевую комнатку в мансарде, провожает в душ, как положено, с дороги. В классике речь о баньке, ну, во-первых, всем понятно, что предварительная подготовка русской бани, она же северная сауна, занимает часа два-три, а во-вторых, сауну не понимаю и не люблю то ли дело баня турецкая, которая хаммам. Впрочем, ладно, это сугубо личные подробности. Короче, полный пакет гостеприимства, вплоть до приглашения за стол, где меня заодно знакомят с остальным семейством. Крепкая и фигуристая Тордис Ульрикс Доттер, супруга Ингульва, скуластые курносые блондиночки Берет и Хильд Ингульс их дочери, обоим почти по 17 лет, староземельных, как принято считать возраст в Мидгарде, да и вообще на немецкой территории, и трехгодовалый сынишка Свен Ингульфсон, который оседлал папочки на здоровое колено, ткнулся своего в подмышку и выбираться оттуда не намерен. Услышав такой набор имен, не могу не поинтересоваться. Скажите, а почему у вас в семье принят исландский бесфамильный обычай? Ингульф ведь гренландец, где стандартные имена датские совпадающий со всей прочей Европой а Ульрик и вовсе вроде как Янки. Ульрик ухмыляется. «Это не у нас в семье, Влад. Это во всем Мидгарде так. И обычный не исландский, а старый северный. Просто в Исландии он дожил до наших дней». «А почему?» Хильт, детка, плесни-ка И пока девушка наполняет тяжеленную кружку литра на два, Ульрик проводит ладонью по бороде. «Тут начать нужно издалека. Вам, простите, знакомо такое понятие?» Историческая реконструкция. Однако Ульрик фактически ответил и на этот вопрос, и на несколько других, до которых еще очередь не дошла. И когда я представляю себе весь расклад, меня просто сгибает от хохота. «Влад, Влад, вы в порядке?» — хлопает меня по спине Берет. «Да, спасибо». Вытираю слезы, прикладываясь к кружке с ягодным взваром, каковой предпочел пиву. Качаю головой. «Значит, община ваша...» Это изначально клуб исторической реконструкции Мидгард. Четыре клуба, на самом деле. Йомс-викинги, семя Бальдера, волк и ворон и путь Фрейдис. По разным мероприятиям друг друга знали. Интересы, опять же, общие. Ну и когда звезды так сошлись, что орденский вербовщик вышел на руководителя Йомс-викингов, Хакон Хевдинг решил, что в иной мир вместе отправляться веселее. Две трети Йомс-викингов его поддержали, а из трех других клубов присоединились многие. Когда на базе оформляли ID, в них сразу вписали привычные по играм имена. Ну и дальше продолжаем держать такую же марку. Ордену, как вы понимаете, все равно, и Берлину, у которого мы чистимся автономией, тоже. А нам помогает чувствовать себя потомками викингов. И на старонорвежском, значит, говорите из тех же соображений — чтобы поддерживать общность и связь с выбранным образом, задумчиво говорю я. Ну а что? Чем Массаракш старонорвежский хуже древнееврейского? в именно так и возродили. Полтора столетия назад он был мертвым языком, который изучали разве только ученые-теологи и прочие любители религиозных текстов. А потом один сдвинутый на сионизме товарищ мало того, что уехал в тогда еще Палестину, подобных ему хватало, так еще и выдвинул Максиму, еврей должен говорить по-еврейски. И в ее рамках дома общался сугубо на древнееврейском, слегка осовременив он и, посему дети его вынужденно заговорили сперва на вымершем языке, а потом уже на прочих. Активный товарищ создал себе имя и славу в палестинских общинах, и хоть ребе он и не был, но обзавелся подражателями и последователями, И в итоге, в начале XX века иврит и без всяких там молитв звучал уже не только в земле обетованной. Примечание. Звали этого сдвинутого товарища Элиезер Бен-Иехуда. Годы жизни 1858 по 1922. Урожденный лезер Исхок Перельман. И он заслуженно считается одним из отцов современного иврита. «Ну вот вы и сами все прекрасно поняли». Ульрик ухмыляется и ныряет в кружку с пивом. «А как же дракары, боевые топоры и налеты на монастыри?» — намеренно подначиваю я. «Так нету в округе богатых монастырей!» — разводит руками Ульрик. «С дракарами и кнорами наши решили обождать!» — вставляет свое слово Ингульф. «Они для дальних переходов большой командой, такие пока в Мидгарде не нужны. А пару суденышек поменьше сделали, по образцу рыбачьих снег как раз для рыбалки и пользуем. Если надо, на них можно дойти хоть до Шанхая, хоть до Хафана. «И, кстати, танец топоров у нас сохранился», — добавляет Тордис. «Каждый год проводим соревнования». «Какой еще танец?» — не очень понимаю я. Хозяйка дома улыбается. «Помните вестерны про индейцев с плясками вокруг тотемного столба и томагавками?» «Ну да, представляю. Вот очень похоже» только у индейцев один топор, а у наших два или три. — О да, и это принципиальная разница, — хмыкаю я. — Сходство вовсе не случайное, с серьезным видом заявляет Ульрик. Америку ведь задолго до Колумба открыли скандинавы, и в сагах говорится, что они некоторое время прожили там и воевали со скреллингами, тамошними аборигенами. — Ну а кто же эти американские аборигены, как не индейцы? Вот и сохранились у них какие-то остатки военного танца викингов. Логично, Масаракш. Одна заковыка. Пляски сибирских аборигенов, всяких там вагулов и чукчи, тоже проходят с использованием столба-тутема и топорика, вроде индейского томагавка. И если вагулов еще можно связать с викингами через оттара-путешественника, который, если верить одноименной саге, минимум однажды достиг южных берегов Белого моря и дрался там с бьярами-пермиками, то до чукотских пределов драккары-викингов точно не добирались. Или, по крайней мере, об этом никому уже не рассказывали.